Глава двадцать третья С владетелями Омина госпожа Тень и герцогиня Вьежская попрощались за городскими воротами. Вика сочла нужным весьма благосклонно кивнуть на прощание и сопровождавшим Налью вассалом графства. Тех буквально распирала гордыней от оказанной им госпожой Тенью высокой честью. Вряд ли кто-то из баронов Оминской провинции или их домочадцев понимал, что повелительница ордена уже через пару часов забудет имена и лица представленных ей накануне дворян. Вика не забивала себе голову информацией, которая ей никогда не потребуется. "Любит тебя народ Урания", сказала подруге по поданка. "Видишь, всем городом высыпали тебя провожать". Вика и Хента, купленные когда-то госпожой Тенью в этих краях тощей девчонка, ставшая важной особой, на перснице правительницы герцогства пристроились по бокам от урании и вместе с ней возглавили длинную колонну из более сотни всадников и шести фургонов. Хотя прохладные зимние дожди прибили дорожную пыль, всё равно ехать в середине или тем более в хвосте огромной кавалькады было бы не очень комфортно. Безопасность обеспечивал уехавший почти на лигу вперед головной дозор из десятка гвардейцев и двоих рыцарей вместе со своим магистром. Заклинание дальновидения у Вики и поиск жизни у магов-герцогини делали авангард не особо нужным, но порядок есть порядок. «Провожают меня, Вика, а смотрят все на тебя». Урания навыком обострённого восприятия не обладала, однако боковым зрением примечала всё, словно тот локатор. С раннего детства её учили ходить за дровносик, но при этом не запинаться и видеть окружающих. Хента, смотрю ты сегодня вкусного в дорогу с собой ничего не взяла, хихикнула герцогиня и дружески прикоснулась к плечу бывшей рабыни. Кента по своему влиянию в объёме могла соперничать даже с герцогом Консортом Антером, хотя никаких официальных постов не занимала. Дядюшка Тугард многие вопросы предпочитал решать именно через неё. Понятно, за прошедшие годы она разительно изменилась характером, власть и влияние всех меняет Вика, это по себе знала, но две её черты остались неизменными: худоба и прожорливость. Как в Хенте одно могло сочетаться с другим, попаданка не могла понять. Болезнь исключалась, так как Вика ради интереса использовала на наперснице герцогине мощное целительское заклинание. Наверное, в Таларии помимо магии возможны и чудеса. И я взяла много вкусного. Моя любимая повелительница, компаньонка постучала хлыстом по притороченной сбоку к седло походной сумке, обозначая место хранения названного. Но есть, стесняюсь, госпожа Тень опять над своей вечно ей благодарной служанкой насмехаться станет. И вовсе я не насмехалась, а завидовала. Ты же, не стесняйся. Дорожные беседы скрашивают время в пути. И молодые женщины этим вовсю пользовались. И не только шутили, но и обсуждали серьёзные вещи. Конечно же, много они говорили о порталах и о тех возможностях, которые благодаря им появились. Вики пространственные перемещения позволят наладить оперативное руководство своей структурой, а ещё поподанка теперь может часто навещать магическое комтурство в Афридлане, и Эрни больше не нужно будет отправлять повелительницы за тридевять земель заготовки из драгоценных камней с готовыми оболочками, чтобы госпожа Тень поместила там самые великие заклинания, щиты и абсолютное исцеление. Никто из орденских магов так и не смог их освоить. У Олега сестра как-то умудрилась изучить высшее целительство и дальновидение, а вот-вот, похоже, станет и обладательницей сокрытия ауры. Но такая удивительная магическая восприимчивость королевы Саарона, как рассуждала Вика, являлась результатом того, что Уля с самой инициацией находилась с земляниным много времени вместе. И они часто работали плечом к плечу. У госпожи Тень не было необходимости иметь рядом с собой Эрну. Да и из вонючей ямы она свою соратницу извлекла уже совсем взрослой девушкой, поэтому надежды на то, что её магистр магии сможет повторить успех Ули, у Вихи практически не оставалось. Попаданка обдумывала идею подыскать себе девочку или мальчика, едва только инициировавшихся и таскать за собой но пока реализацию этой мысли откладывала. Сейчас ей такая обуза ни к чему, а в будущем будет видно. Впрочем, если бы подруга вместо Троицы никчёмных существ подарила вчера ей одарённого ребёнка, наверное, госпожа Тень всё же взялась бы за обучение и воспитание. Или всё же заедем ненадолго, Вика, спросила Урания. По пути следования к герцогине пытались пробиться местные мелкие дворяне, чтобы предложить свое гостеприимство, но Алик и гвардейский капитан их разворачивали, не допуская до правительницы, чтобы не задерживать движение колонны. О приглашении же барона все-таки сочли нужным у ранее доложить. «Да ну, и так еле тащимся», — отказалась попаданка. «А еще и сворачивать на десять лик в сторону...» Я вижу в семи-восьми отсюда большую поляну за деревней. Там и встанем на ночевку. Горожане и свободные поселенцы у Налии имели неплохой достаток, а вот ее крепостные и сервы жили так, что могли позавидовать самой неухоженной скотине. О том, чтобы остановиться в самом селе, ни у кого даже мысли не возникло. Шатёр герцогини один на троих, естественно, Вика и Хента были приглашены составить компанию, разбили рядом с речкой на краю выпаса. Рабы натаскали воды, а госпожа Тень лично её нагрела, так что путешествие проходило в относительном комфорте. Портальные площадки они достигли к полудню следующего дня. И хотя поподанка предполагалось здесь лишь короткий привал на обед, Урания уговорила её продемонстрировать пространственные перемещения. Герцогиню сопровождали два мага, и она сама была одарённой, хоть и с маленьким резервом, так что в принципе в помощи подруги для активации портала не нуждалась. Однако оставлять Уранию в таком деле без своей защиты Вика не хотела. У хозяйки в еже имелись амулеты обоих щитов, они и в состоянии сохранить ей жизнь. но не спасут от пленания. Могла бы и подождать 3 дня, изображая досаду, буркнула Вика, видя к площадке свою высокородную подругу за руку, словно дочь или младшую сестрёнку. Всё равно ведь нам скоро к Эрни в гости. Сама же мои пороки обозначила ещё недавно, засмеялась герцогиня, вставая в центр обозначенного попаданкой на местности круга. Любопытство и нетерпеливость, так ведь, За подругой попаданка числило и другие грешки, но вслух их не озвучивала. Хента, насупленная от того, что её в пространственные путешествия не взяли, выместила злость на конюхе, перетянув его хлыстом прямо по лицу. Так и есть, Урания согласилась госпожа Тень, и плохо, что ты эти свои недостатки не пытаешься изжить. Ну давай теперь переходи на магазирение. Ельзагения реально взбисгнула от восторга при виде возникшей в её сознании пространственной голограммы. А почему часть светлячков синяя, а часть красная, спросила она, крепко сжав руку Вики. Красные это те, которые сейчас используются другими магами. Да, быстро народ начал пользоваться порталами. Ну да, дело-то не новое. Кстати, любой действующий путь другой маг может разорвать и перевести портал на себя. Только для этого потребуется энергии в 4 раза больше, чем тратит тот, кто первым успел. Так что ты можешь пользоваться сейчас лишь синими точками. По сути, возможность обрывать пространственные связи имели только очень сильные маги. Не обязательно такие, как Олег с Викой или Уля с Эрной. Тот одарённый, которого попаданка убила в холле Парсанского дворца без труда, прервал бы путь Урании. Как думаешь, куда мы отправимся сначала, волнойс, спросила герцогиня. Не сначала, а вообще, поправила её госпожа Тень. Хватит нам на сегодня и одного раза. Да у тебя и энергии нам много не хватит, моя же мне сегодня потребуется. Видишь огоньки в Алании? Да, что ниже торпецианских Вот туда и сходим. Есть там никем не используемый, и на другом материке побываешь, и никто нас не заметит, она объяснила высокородной подруге, какую из светящихся синих точек имеет в виду и сказала: "Не торопясь, по чуть-чуть начинай подавать на неё магию. Урания всё сделала правильно". И через секунду они вдвоём оказались там же, где начинались волонийские приключения я землян. "Ух ты, какие деревья!" вскрикнула Герцогиня. "Видела? Мне их рисунки показывали. Вика рассчитывала, что они сразу же вернутся назад, да куда там, пока у рании не пообнималась со стволами из палинских деревьев и не нарвала каких-то ядовито-оранжевых цветов на ольернии, это всё давно пожухло, утащить её оказалось невозможным. И трактор бы в этом деле не помог." Вернувшись, герцогиня и госпожа Тень дали команду приступить к обеду. Это не касалось графских землемеров, которые ушли начинать абрис будущего орденского города. После привала, оставив на месте людей на Алии два десятка гвардейцев и фургоны, колонна въежцев с госпожой Тень двинулась лесными тропами, уже сильно расширенными и болотными гатями, к викингу. На половине пути они вышли к строителям дороги. Объемами сделанного Вика была приятно удивлена. «Дубок, я бы тебя расцеловала, честное слово, но дала себе за рог больше мужчин не баловать». Соскакивая с коня, с улыбкой сказала она своему главному лесничему, возглавившему постройку дорог. «Ну, как у тебя, без происшествий?» Лишний раз демонстрировать всем подряд своё умение создавать заклинания без жестов попаданка не стало. К тому же, укрепление пассами рук смотрелось эффектнее. Хотя и так превращение смеси в магический гранит выглядело грандиозно. У ранней с Хентой и все остальные вьёжцы впервые наблюдавшие настоящую огромную магическую мощь великой тени, минут 5 не могли вымолвить ни слова. Бывший браконьер уже присутствовал при преобразовании глинисто-песчаной смеси, поэтому в ступор не впал. Всё хорошо, госпожа. Два дурака, правда, пытались сбежать, но мы их быстро поймали, надели кандалы и опять пристроили к работам. Жду твоего решения насчёт них. Чего решать-то, пожало Вика плечами. За одницу надрать и пусть дальше пашут. А может это того? спросил Дубок. Чего того? Иди лесом, мой друг. У меня что, людей много, усмехнулась Попаданка. И я сегодня добрая, благодаря тебе. Люди нам ещё пригодятся. Нам ещё город строить. Вики понравилась идея земляка насчёт бригадного подряда, вот только в её условиях она была нереализуема. Где столько мятежников взять, чтобы потом их поощрять свободой за хорошую работу? Придётся работать, как и раньше. Питательная кормежка рабов, носки, относительно удобные обувь с одеждой для них и телесные наказания лентяям. Еще, конечно, инструмент исправный, но с этим и без ее вмешательства всегда порядок был. «Дом, милый дом», — вспомнила попаданка вслух слащавую фразу из американских фильмов, когда показались городские рогатки викинга. «Как будто бы и не уезжала», — сказала Урания. тебя встречает с большим восторгом, чем меня во въеже. оповещённые глашатаями с башин горожане действительно, побросав все дела, высыпали на улицы, чтобы лицезреть возвратившуюся госпожу. "нашла чему завидовать", фыркнула Вика. "я ей не завидую, говорю то, что вижу своими глазами". в резиденции, встретившая госпожу с гостями петелия, Доложила, что баня уже готова. Но Вика первым делом обратилась к её мужу. Крилан, пошли двух голубей во въезд. Одного во дворец с известием, что герцогиня у меня, второго шторму, пусть сюда опять едет. Так он же недавно только туда вернулся, удивился канцлер тени. Да? Послушай, дорогой ты мой человек, ты считаешь, что у меня память как у рыбки? И я этого не помню, или ты решил оспорить моё распоряжение? Вика решила использовать в Талорее опыт земли, где игровой бизнес находился под бандитской крышей. Нет, от идеи, что в её аналоге Лас-Вегаса будут работать разведчики-ассасины, она отказываться не собиралась. Собственно, для этого весь сыр-бор и затеяла. Однако одно другому не мешает, тем более что повелительница ордена почти не трогала преступный общак, и шторм лопается от денег. Пусть теперь вкладывается в строительство гостиниц, весёлых домов, казино и арен для гладиаторских боёв. К тому времени, когда она вернётся из своего турне по магическому контурству и алапану, её бандит как раз явится в тень, чтобы получить необходимые указания. А ещё во время вчерашней поездки Вики пришло в голову, что можно и рулетку организовать. Защитить шарики от магических манипуляций легко с помощью амулетов сфер. Дорого, правда, но там и доходы будут не маленькие, а расходы пусть на себя въежская мафия берёт. Прости, госпожа, повинился Крилан. Прощаю, отмахнулась госпожа Тень, первой ступая на лестницу своего дворца. "Ну, добрый, ты высказалась идущая рядом Урания. Я бы ему пару пощёчин отвесила. Не надо, мотнула Вика головой. Он у меня хороший, только иногда забывается. Кирилан вновь обратилась она к канцлеру. Вызови ко -ка мне, э, хотя нет. Сообщи в университет, что я завтра в первой половине дня буду у них. Пусть подготовят выставку достижений ординской науки." и соври, что я сильно не в духе, иначе старый брюзга шленлер и пуза не почешет. Сеямерах, как я ещё терплю этого козла. Опять же, осмелюсь напомнить госпожа, не только терпите, но и омолаживаете, и исселяете, и платите много. А недавно декану лекарского особняк размером с дворец подарили. Беда, вздохнула попаданка. Конечно же, они оба, госпожа Тень и её канцлер, иронизировали. Несмотря на скверный характер Шленглера, повелительница ордена мудрого лекаря очень ценила. Это её отношение к нему за время борьбы с мором укрепилось твёрже магического гранита. Ах, какая прелесть, госпожа догнала хозяйку, немного задержавшуюся во дворе управляющие. Трое, и так похоже, Если позволите, я их по одному у дверей буду ставить. Представляете, как гости будут удивляться, что им на всём пути следования по вашему замку один и тот же раб открывает? Петелия хихикнула. Это наши герцогине спасибо надо сказать, ответила Вика. Только для твоего замысла троих мало будет, а других нет. Тогда хотя бы на коридор верхнего этажа поставлю. Смотри сама, согласилась госпожа Тень. Бегемот мой где? 5 дней не появлялся, но вскоре придёт. Он вас чует. Помывшись в бане и немного отдохнув с дороги, хозяйка замка с подругой и Хентой спустились на личный пляж поподанки. Зимой не покупаешься, зато Вика научила гостей играть в блинчики или лягушки, запуская прыгать плоские камни по воде. У рания, тем более Хента, раньше о такой забаве не слышали. С девушками ещё увязался и Алек, а Попаданка не нашла в себе достаточной чёрствости отделаться от магистра рыцарей. Тот активно искал и поддавал подругам подходящие снаряды. Вскоре к ним спустились великий магистр Лагис с магистрами ассасинов Гнешем и Нюрой, получившим известие о возвращении повелительницы. А ещё через полчаса прибыл мэр неал города Рудий с супругой Жэллой. Вика уже распорядилась, и рабы накрыли столы под открытым небом. Хоть и на улице была зима, но температура оставалась плюсовой, осадков не выпадало, все соратники тени оделись тепло, а она сама пожертвовала ещё 3 бутылки императорского кальвадоса из своих запасов. Разумеется, спиртное поставили подальше от Рудия. Во друзей перед его унылым лицом морс, целый кувшин. Рассказы госпожи Тени об Псковской империи вызывали у друзей жгучий интерес, и казалось, слушать Вику они могли бесконечно долго, задавая по ходу вопросы, иногда толковые, а когда и глупые. Лишь Хента часто отвлекалась от беседы, бросая на гнеша томные взгляды. Мне для тебя, я, братишку, растила обжора тощая. Я подумала поподанка, но вслух наконец-то сказала самую важную на сегодняшний день информацию. Император пригласил меня и моих соратников в свою столицу на празднование Нового года. Всех вас я, конечно же, с собой не смогу взять, но большинство постараюсь. Заодно переговорим после праздника о полезных делах. Понятно, что попасть в состав делегации хотели все. Но Викка сказала, что решать этот вопрос будет позже, и успокоила, пообещав всем дать возможность пусть не на новогодние праздники, а позже познакомиться с торпецией. Засиделись они допоздна и разошлись, когда над океанской гладью взошла лебедь, полночная звезда. Будить с раннего утра герцогиню попаданка не стало, та любила поспать подольше и велела дежурному лакею, тому самому, смазливому, но глуповатому, сложить в сумку выложенные на столик в спальне предметы и отнести их в карету. Это были точные копии эталонных метра, килограмма и литра, хранившихся в Псковской палате мер и весов. Вика получила их от самого земляка и носила до поры в пространственном кармане. Образцы изготавливались из прочного металла, да ещё и магически укреплялись. Тем не менее, госпожа Тень, зная необычайные способности Красавчика, сочла нужным на всякий случай его предупредить. Смотри у меня, сломаешь или потеряешь, шкуру спущу. Тот вжал голову в плечи, низко поклонился и бочком выскользнул в двери. — Вы в университет? — спросила вышедшая Петелия. — Даже не позавтракав? — Я еще с ночи сыта. — Вика, пристав на носочки, сладко потянулась. — Поем в студенческой столовой. Давно хотела.